Глава 135. Перед Маргаритой снова высилась неприступная громада Черной пирамиды. Девушка отчетливо ощущала жар и покалывание крохотных частиц песка, которые разносила по древней площади буря. Глаза слезились, уши закладывала. От напора ветра Марго едва могла дышать. Не хватало сил, чтобы расширить грудную клетку для вдоха. Между ней и пирамидой возвышалась огромная статуя Сета. Бог хаоса распростер над девушкой руки, словно собирался заключить в смертельное объятие. В бесстрастном каменном лице читалось торжество и гордость. Борясь с порывами ветра, который как будто пытался не подпустить ее ближе к усыпальнице, Маргарита упорно двигалась вперед. Песок пустыни резал глаза, забивался в нос и уши, хрустел на зубах. — А теперь я достойна войти в чертог, тварь! — вскричала она. Однако от ее напускной храбрости тут же не осталось и следа. Глаза статуи распахнулись и сверкнули красным. В этот момент Маргарита Романова провалилась в темноту. Марго очнулась с криком и села на постели. Рядом с ней все это время сидел Альберт Риховский. Привстав со стульчика, федерал склонился над ее постелью, пока Марго жадно глотала ртом воздух. — Тише, тише! — прошептал он как можно мягче. — Все хорошо. Оглядевшись, Марго сообразила, что находится в палатке. — Мы уже на месте. Слабым после крика голосом спросила она. «На вулкане?» «Так точно!» «А где все остальные?» «Пошли в храм неба за оставшейся статуэткой», — ответил Риховский и бросил взгляд на рюкзак, лежавший рядом с кроватью. «Еще чуть-чуть, и мы откроем эту проклятую сферу». «А почему вы не с ними?» — с легкой настороженностью спросила Марго. «Кто-то же должен был остаться с вами, пока вы не очнетесь». Я вызвался, чтобы Саша немного развеялся и пошевелил мозгами. В ответ Марго устало усмехнулась. Да, ему бы это не помешало. В палатке повисло неловкое молчание. Не сразу, но Маргарита все-таки решилась взглянуть в лицо Риховскому. За прошедшие двое суток он сильно похудел и осунулся. Нижнюю половину лица скрывала щетина. Но в то же самое время Марго могла с уверенностью сказать, что это уже не был тот самоуверенный, грубоватый, мужланистый сотрудник ФСБ, что пришел за ней в торговый центр три дня назад. Несмотря на кратковременность их совместной работы по сравнению с тем же Ковальским, они все, и Марго с Реховским в частности, многое успели пережить вместе. Не раз спасали друг другу жизнь, не раз выручали, подбадривали, подсказывали. Ее внутренняя гордячка яростно бунтовала, но тут в памяти всплыл образ Ковальского, их разговор во время подъема на джибель баркалу Несмотря на свою принципиальность, принадлежность к спецслужбам, которые, как виделась Марго, предпочитали не признавать своих ошибок, Ковальский все равно извинился перед ней, чем несказанно удивил и тронул. Она всегда очень высоко ценила это качество в людях. Искренность, Умение признать вино. Но, к собственному сожалению, была вынуждена согласиться, что редко прощала или извинялась сама. В душе Маргарита ощутила глубокое раскаяние. Настала пора это исправить, хотя бы немного. Она вспомнила то облегчение и воодушевление, которое увидела на лице Ковальского, когда он произнес заветные слова извинения. И как ей самой стало лучше. У нее не было полной уверенности, что риховский выслушает и поймет ее так же, как она выслушала Ковальского. Но Марго знала, что попытаться стоило. — Альберт Рудольфович. Осторожно начала она, взглянув федералу прямо в глаза. — Знаете, я тут много думала обо всем произошедшем, и я хотела извиниться перед вами. За все. Нахмурившись, Рейховский наклонился ближе. «Правда? А за что конкретно?» Его голос был бесстрастным. За то, как относилась к вам с дядей Сашей, как дерзила, лезла не в свое дело и прочее. Она выдохнула с досадой. «Придется рассказать ему. Понимаете, Федеральная служба безопасности по факту лишила меня семьи. Папа целыми днями пропадал на работе. Мог исчезнуть на несколько недель. А нам с мамой только и оставалось, что молиться, чтобы он снова вернулся домой. Только мы с ней так увлеклись, что совсем забыли о самих себе. — Поясните. Брови Риховского удивленно изогнулись. Марго набрала в грудь воздуха, еле сдерживаясь, чтобы не заплакать. Глаза тут же начало щипать. У моих родителей была одна машина на двоих. Обычно ею пользовался папа но в тот роковой день ее вела мама. День был дождливый, она ехала по мосту. Кто-то покопался в автомобиле, перерезал тормозные шланги. Мама не смогла совладать с управлением и вылетела с моста в реку. Уже после вскрытия медики сказали, что, скорее всего, она потеряла сознание при ударе о воду. И в итоге захлебнулась. Машину нашли на дне реки лишь через пару недель. Узнав об этом от отца, Я сорвалась с занятий и помчалась на место. Я все видела. Как достали автомобиль, как его вскрыли, как вытащили нечто лишь отдаленно напоминавшее мою мать. Реховский снег и положил свою сухую ладонь на ладонь девушки. Сожалею о вашей утрате, Марго. Но при чем здесь ваш отец? Чувствуя, что с каждым словом ей как будто легче, она продолжала. Машину вывели из строя, чтобы убить его а не мою мать. Они не знали, что ею может воспользоваться кто-то другой, так как официальным владельцем значился отец. Это были прихвостни одного урода, которого благодаря отцу удалось посадить за решетку. После того, как его работа в ФСБ лишила меня матери, мы с ним сильно поругались. Виновников так и не нашли. И я решила, что вы же их и покрываете. Ведь вы же всемогущие чекисты. Для вас вроде как все двери открыты. Тогда мне показалось, что отец работает на шайку бандитов с корочками. И на этой почве между нами вспыхнула нешуточная ссора. Он не мог простить мне оскорбления своей службы, коллег, лично его. А я не смогла простить ему смерть мамы. Именно поэтому мы так долго и не общались. И именно поэтому я сразу восприняла вас в штыке хотя вы делали все возможное, чтобы предотвратить катастрофу». Риховский хмыкнул, но молчал, давая ей продолжить. «Здесь, в Египте, несмотря ни на что, я увидела вас обоих в деле и поняла, что заблуждалась, по крайней мере, в вас двоих. Увидела, что вам не все равно, иначе вы бы бросили нас в любой момент. И теперь, когда вы оба не раз спасали меня и господина Рассингера, Я поняла, что должна извиниться перед вами, пока еще не поздно. Несмотря на все попытки сдержаться, на глазах девушки набухли слезы. Раз я упустила свой шанс попросить прощения у папы, то с вами я такой ошибки не допущу. Она всхлипнула и утерла нос рукавом. Простите меня. Реховский смотрел на нее с непроницаемым лицом, а потом медленно выдохнул. Марго напряглась, опасаясь его реакции. Наконец пожилой федерал заговорил. «Я приму ваши извинения, но и...» Он помолчал. «Вы тоже примите мои. Я не знал ничего толком о гибели вашей матери. Тогда, несколько лет назад, Владимир, может, и рассказывал между делом, но вряд ли, иначе я бы запомнил. И да, я...» Саша уже говорил мне об этом в самолете. Я тоже допустил несколько проколов. Был несколько не поспешен в суждениях. Особенно насчет вас, Марго. Теперь уже настал ее черед удивиться. Когда я вас увидел в первый раз там, в торговом центре, то счел выскочкой, закомплексованной молоденькой либералкой, пытающейся компенсировать свою неполноценность за счет окружающих. Но, когда мы приехали в Египет, я, наверное, впервые в жизни начал задумываться над этими вещами и постепенно осознал, что ошибаюсь, что не всегда правильно действовал, общался с другими, что многое неверно понимал. Это дело, не побоюсь этого слова, перевернуло мою жизнь. Я надеюсь, мы сможем довести его до конца. И... Я рад, что вы оказались здесь вместе с нами. Губы Марго тронула улыбка. Она протянула Риховскому раскрытую ладонь. Значит, между нами мир? Мир! Крякнул Риховский и тоже улыбнулся. Найдем логово этих проклятых культистов и размажем их по стенке раз и навсегда. Отлично сказано. Марго собиралась еще что-то сказать, но ее мысль прервал странный звук, донесшейся снаружи палатки. Прислушавшись, она поняла, что это была сигнализация внедорожника, который они угнали у сетитов. «Что за черт!» вырвалось у Риховского. Федерал поднялся и взял со стола пистолет. «Оставайтесь здесь, Марго!» приказал он и вышел из палатки. В образовавшемся проеме Марго смогла увидеть бледно-желтую полоску закатного неба. Суданское солнце давным-давно село, и дело неумолимо шло к ночи. Выйдя из палатки, Альберт Риховский решительным шагом направился к автомобилю. Сигнализация оглушительно надрывалась всего в десятки метров от их лагеря. Крепко сжав рукоятку пистолета, федерал заглянул за автомобиль. Обошел по кругу. Посмотрел под днищем. «Здесь никого нет». Но ведь сигнализация от чего то же сработала. Скорее всего, из-за резкого движения, как происходит в большинстве случаев. Но что могло так быстро двигаться на вершине вулкана, потухшего 4000 лет назад? Дойдя до передней пассажирской двери, Ряховский увидел истинную причину срабатывания сигнализации. Окно было разбито. На сиденье виднелся камень с примотанной к нему запиской. Риховский похолодел и подошел ближе. Не опуская пистолета, он просунул руку в разбитое окно и взял камень. Развернул записку и вчитался в криво нацарапанные русские буквы. — Мы вас предупреждали. Они здесь. Отшвырнув послание, Риховский снова бросил взгляд в салон. С этого ракурса он смог увидеть под бардачком подозрительный красный огонек, которого там, по идее, не должно быть. Федерал приблизился к автомобилю вплотную и заглянул внутрь. К его ужасу он даже слишком хорошо знал, в чем было дело. Прекрасные конспираторы и наученные горьким опытом скрытного существования в подполье ты предусмотрели ситуацию, в которой их технику угонят недоброжелатели. На этот случай они установили в машине радиомаячок, чтобы в любой момент легко можно было отыскать пропажу и наказать воришек. «Вот как они нас нашли!» Подняв глаза и уже было собравшись вылезать из машины, Реховский замер, уставившись в стекло противоположной двери. В вечернем полумраке оно превратилось в зеркало, в котором федерал отлично мог разглядеть, что творилось у него за спиной. Всего в паре шагов стоял крепкий мужчина военной выправки. В руке он сжимал пистолет с глушителем, направленный прямо Риховскому в затылок.